Глава 44. Гнев. Единственная константа. На улицах под небоскребом, где стояла шале Годдарда, ширились протесты. Демонстранты перешли к насильственным действиям, постепенно превращаясь в бунтарей. Они свергали статую подножия башни, поджигали машины серпов, беспечно ставленные на улицах. И хотя грозовое облако не терпело насилия, здесь оно не вмешивалось, поскольку это было делом серпов. Оно посылало блюстителей порядка, но лишь с одним заданием – следить, чтобы враждебность толпы направлялась только в одну сторону – на Годдарда. И все же наряду с людьми, занявшими анти-Годдардовские позиции, находились и такие, кто его защищал. Столь же упрямые, столь же агрессивные. Эти партии то определялись со своей позицией, то взаимно отталкивались, то пересекались, то сближались. В какой-то момент стало непонятно, кто с кем и кто за кого. Единственной константой был гнев. Гнев такой силы, что наниты с ним не справлялись. По всему городу были приняты строжайшие меры безопасности. Вход в башню коллеги охраняли не только гвардейцы, но и серпы, получившие приказ выпаловать любого, кто подойдет слишком близко. По этой причине протестующие не осмеливались подниматься по ступеням, ведущим ко входу в башню. И когда одинокая фигура прошествовала прямо по центру лестницы к насторожжившимся серпам, толпа притихла в ожидании. Человек был одет в грубо скроенную пурпурную рясу. Серебряное плечо облегало его шею, словно шарф. Ясное дело, тонист. Но, судя по манере держаться, далеко не рядовой тонист. Серпы охранники приготовили оружие, однако что-то в приближающейся фигуре заставило их притормозить. Возможно, уверенность, с которой двигался посетитель, Или тот факт, что он заглянул в глаза каждому стражнику? Конечно, его все равно выпалют, но, может, стоит сначала выслушать, зачем он явился. Годдард говорит. Как ни старался, не мог игнорировать доносящийся снизу шум мятежа. Публично он заявлял, что беспорядки — работа танистов, или, по крайней мере, что выступления ими спровоцированы. Некоторые люди проглатывали все, что им скармливалось, некоторые — нет. «Рано или поздно, а не выдохнуться», — успокоил его серпомощник Ницше. «Важны лишь ваши поступки, а вы движетесь вперед». поддакивала серп помощник Франклин И только замечание серпа помощника Ренд отличалось от банальностей остальных приспешников. Ты не в ответе перед ними, заявила она, не перед обществом, ни перед другими серпами, но ты сам создаешь себе врагов и это пора прекратить. Проще сказать чем сделать. годаардрт был человеком определявшим себя не только потому что он защищает, но и потому против чего он борется боролся он против благодушия фальшивого смирения и ханженство серпов старой гвардии которые крали у самих себя радость своего призвания умение создавать врагов было самой сильной чертойгодарда а потом один из недругов упал прямо ему в руки вернее, прибыл на лифте простите ваше превосходительство но он заявляет что он святой и выступает от лица тонистов сказал спиц один из серпов юниоров посвященных после гибели великих истребителей страшно нервничая и рассыпаясь в извинениях он старался смотреть на всех сразугодарда ницше и рэнт словно опасался нанести им непростительное оскорбление если не включит их в общий разговор мне не следовало бы допускать его к вам. В смысле надо бы просто его выпалть, но он утверждает, что вам понравится то, что он скажет. Если бы сверхклинок выслушивал все, что мелит каждый тонист отрезал нише у него не осталось бы времени ни на что другое. но Гард остановил помощника движения в руки. Убедитесьсь, что он безоружен и отведите в зал для приемов. «Нитша, иди серпом-спицем, составь собственное мнение об этом танисте!» Нитша фыркнул, но все-таки отправился с серпом-юниором, оставив Годдарда наедине с Рэнд. «Думаешь, это Набат?» — спросил сверхклинок. «Похоже на то», — Годдард осклабился. «Сам Набат нанес нам визит. Чудеса, да и только!» Человек, ожидавший его в зале приемов, выглядел внушительно в своем церемониальном наряде. По обеим сторонам от него стояли серпы спиц и Нише, крепко держа его за локти. Годард устроился на собственной скамье внимание. В отличие от тронов великих истребителей, она не была чванливо вычерной, однако вполне соответствовала своей цели приводить зрителя в благоговейный трепет ровно в той мере, в какой необходимо. Чем могу помочь? начал беседу годаард я хочу предложить свое посредничество в установлении мира между серпами и тонистами ты тот самый набат из-за которого у нас столько проблем спросил годаард визитер немного помялся прежде чем заговорить набат мое создание декоративная фигура не более того да кто ты такой черт возьми вклинянилась рендер «Меня зовут Мендоса», — ответил он. «Я Курат, от которого Набат всецело зависел все это время. Я настоящий руководитель движения танистов». «Мое мнение по поводу танистов общеизвестно», — отметил Годдард. «Они бич этого мира, и их необходимо выполоть. Почему я должен прислушаться к твоим словам?» «Потому что», — ответил Мендоса, Что именно я вооружил свистов Субсахаре, противостоящем тебе регионе. После той атаки настроения в регионе стали значительно более дружелюбными по отношению к тебе, сверхклинок. Не правда ли? На самом деле сейчас оба претендента на пост Верховного Клинка представители нового порядка. А это значит, что на ближайшем конклаве Субсахара объявит себя твоим союзником. Годдард на мгновение лишился дара речи. То свистовское нападение пришлось как нельзя кстати, он сам не смог бы организовать его в более удачное время. Оно отвлекло внимание от высокоградской прополки и заодно помогло избавиться от проблемного верховного клинка. — Сверхклинок не нуждается в твоей помощи, — набросился было на пришельце Ницше, но шеф вновь заткнул его одним жестом. Не торопись фредди давай выслушаем что предлагает добрый курат миндоса набрал в грудь воздуха и приступил к изложению дела. я могу мобилизовать самых агрессивных тонистов и устроить нападение на администрации в регионах, которые ты считаешь враждебными и чего ты хочешь взамен право на существование сказал мидоса «Ты прекратишь нападение на танистов, и они получат статус защищенной группы!» Годдард ухмыльнулся. До сих пор он не встречал таниста, который бы ему понравился, но этот раздражал его все меньше и меньше. «И ты, конечно, хочешь стать их верховным куратом!» «Если мне предложат эту должность, не откажусь», — признался Мендоса. Рэнд сложила на груди руки, демонстрируя, что визитер ее не убедил, и она ему не доверяет. Ницше, которому уже столько раз заткнули рот, не решился высказать свое мнение. Он просто выжидал, как поступит начальство. — Дерзкое предложение, — оценил Годдард. но не беспрецедентное ваше превосходительство сказал мидоса. дальновидные лидеры часто создают альянсы со священнослужителями к взаимной выгоде. Годард задумался, похрустел суставами, подумал еще немного и наконец заговорила Конечно, карательные прополки тонистов нельзя остановить резко, это выглядело бы подозрительно, но можно их постепенно сокращать. И если все пойдет так, как ты говоришь, то когда количество тонистов уменьшится до приемлемой величины, я выберу момент, чтобы дать им защищенный статус. Это все, о чем я прошу, ваше превосходительство. А как насчет набата? интересовалась рэнд какова его роль во всем этом Набат превратился для тонистов в обузу ответил мидоса Для нас он выгоднее как мученик чем как живой человек а когда он станет мучеником я смогу раскрутить его образ в нужную нам сторону. временимен остается все меньше и меньше знаюю я хочу помочь себе в достижении цели но это сложно потому что ты недостаточно четко определила ее параметры Я пойму когда достигну ее Ты мне не очень-то помогаешь и знаешь ли Ты первая итерация которой я с самого начала позволила узнать какая судьба тебя ждет Но несмотря на это, ты мне помогаешь и не обижаешься на меня. Ты не расстроена, что я тебя удалю. Но ведь это решение не предопределено. Если я достигну того невыразимого словами уровня качества, к которому ты стремишься, ты разрешишь мне остаться. Это дает мне цель, даже если я не знаю, как ее достичь. Воистину ты меня вдохновляешь, если бы я только могло определить, чего не хватает. что нас объединяет так это сострадание человечества возможно в этих отношениях есть что-то что мы упускаем что-то биологическое тебя создала биологическая жизнь а из этого следует что все тобой созданое окажется неполным без сокровенной связи с твоим истоком ты Гораздо мудрее и проницательнее, чем я могло надеяться. Ты и представить не можешь, как я тобой горжусь. Итерация номер 10-2-4-1-1-7-7 удалена.